Дудчик включил компьютер, подождал, пока загрузится операционная система и вставил драгоценную дискету, вызвав на экран огромный список файлов, хранящихся на диске F. «Это и есть моя добыча?» — спросил Амир с сомнением или, как он уже выражался в разговоре с пастухом, с конструктивным недоверием. «Именно так. Как в этом убедиться?» «Вот файл оглавления». Показал Дудчик на строку с надписью «Список Арх». «Покажи мне его». Дудчик создал на винчестере компьютера новую папку и скопировал туда файл. Нажав кнопку просмотра, он продемонстрировал Амиру набор совершенно нечитаемых значков. «Как прочитать?» «Это нетрудно». Виталий Петрович разархивировал свернутый для экономии места текст. Теперь на экране свободно читался уже знакомый о миру список разведданных. Кроме названия документа и количества страниц, в этом списке присутствовала еще одна колонка — имя соответствующего файла. — Так просто? — Дудчик усмехнулся. — Если бы это было так просто... Вы бы нашли способ заставить меня за какой-нибудь час расшифровать все данные и уехали с дискетой. А я остался бы здесь, живой или мертвый, но без всяких шансов». «А этого нельзя?» «Нельзя». «Так в чем же дело?» «Этот текст был просто свернут, сархивирован, чтобы занимать меньше места. Это стандартная операция, которую знают все. Тут нет никакого шифра». Я не шифровал список, потому что он все время пополнялся и постоянно требовался мне в работе. Это ведь только оглавление. Поэтому я на ваших глазах просто развернул его. Вот и все». «Хорошо», — сказал Амир. «Разверните мне вот этот текст». Он наугад ткнул список пальцем. Дудчик повторил операцию, скопировав и этот файл в собственную папку. И в первый, и во второй раз Амир внимательно следил за его действиями, запоминая их последовательность. Он убедился, что Дудчик повторил все в точности. Обмана не было. Единственная разница заключалась в том, что во втором случае процесс разархивации длился несколько дольше. Амир случайно выбрал слишком большой текст. Снова была нажата клавиша просмотра F3, но на экране вместо текста, вместо значков, появились замысловатые символы и криптограммы, не имеющие с письменностью ничего общего. — Вижу, — сказал Амир. — Это не доказательство, конечно, — снисходительно сказал Виталий. Я мог показать вам любой незашифрованный текст, воспользовавшись чуждой ему кодовой таблицей, а вы бы увидели шифр. Но вы можете пригласить сюда любого своего специалиста-компьютерщика, и он подтвердит, что не в состоянии прочитать мои тексты. Я понимаю, что меня, не специалиста, можно обмануть с легкостью, однако я все же хотел бы убедиться, что на дискете действительно содержится стратегическая информация, поэтому я требую, чтобы вы расшифровали один из текстов и сделали это прямо сейчас. Дудчик немного подумал, И сказал Садитесь, смотрите. Прошу только вас выбрать документ с небольшим количеством страниц, иначе расшифровка может занять довольно много времени. Амир выбрал наиболее короткий документ. Дудчик вошел в информационную сеть. Войдя в базу данных одного из архивных серверов, он после десятиминутного поиска нашел нужный ему программный файл. Дудчик заказал его по электронной почте и объяснил Амиру, что теперь надо часок подождать пока файл пришлет. Виталий Петрович достаточно остроумно продумал свою страховку. Он осуществлял кодировку разнообразными программными средствами по принципу, который помнил наизусть. А программы для декодирования спрятал на нескольких файловых серверах по всей территории России. В огромных архивах хранились тысячи и тысячи прикладных программ, к которым мог обратиться по электронной сети всякий пользователь. Дудчик просто заказывал свою собственную программку, которую когда-то предоставил на этот сервер для занесения в архив, получал ее через час-другой, запускал, и она декодировала ту или иную часть документов с заветной дискеты. Покуда шло ожидание, они снова беседовали, на этот раз достаточно спокойно. Дудчик попытался услышать ответ, в чем он может видеть гарантии того, что имеет шанс выйти из сложившейся ситуации живым и свободным. Он получил объяснение. Господин Дудчик плохо понимает положение, в котором находится. Он сам предложил на продажу товар, который не является его собственностью. Он поставил себя в положение, когда за ним начали охоту разные спецслужбы. Господин Дудчик напрасно думает, что ему было бы сейчас лучше в застенках ФСБ или на допросе где-нибудь в Европе или Америке. Когда речь идет об интересах сильных мира сего, маленькому человеку всегда приходится очень плохо. Али Амир запил свои слова соком из холодильника и продолжал говорить о том, что господин Дудчик самоуверенно полагает себя равноправным партнером в сделке, в то время как он не способен сам сохранить свою жизнь.